Запись 18. Вчера ко мне домой заявились двое из НКВД: наш поселковый уполномоченный Шибаев и незнакомый молодой бурят с интеллигентным лицом. Своего имени и ранга он не назвал, но стайка из трех красных и малевых треугольничков птичек у него на рукаве говорила о невысоком чине: лейтенант или младший лейтенант. Новые знаки различия у госбезопасности ввели недавно. У меня еще не было случая в них разобраться. Бурят помалкивал, Ошибаев объявил, что у него ко мне вопрос. Что я такое пишу вечерами при задернутой занавеске? От кого ему это известно, он не сказал, а я, понятное дело, не спрашивал, но квартирных хозяев сразу исключил из числа вероятных доносчиков. Они люди простые спать ложатся с курами. Погрешить на «ию» я не мог. А кроме нее ни одна живая душа в поселке и на станции не знает о моих вечерних занятиях. Скорее всего, донес сосед, слесарь железнодорожных мастерских, вбивший себе в голову, что я неправильно начисляю ему зарплату. Его домик из рассохшихся старых шпал, следующий по направлению от Селинги. Единственное окно смотрит в мое окошко. Ложась спать, они с женой видят в нем свет лампы, а сквозь марлевую занавеску склонённый над столом силуэт. Дома у меня лежал черновой вариант служебной записки с предложениями по упорядочиванию финансового учета и контроля на станциях вроде нашей. Я сочинил ее летом и отослал в управление Забайкальской железной дороги в Чите. В газетах писали о набирающем силу о рационализаторском движении. Мной тогда владела надежда, что участие в нем повысит мои шансы на возвращение в Ленинград. Ученическую тетрадку с черновиком этого опуса я и предъявил Шибаеву. Он прочел введение с цитатами из «Передовиц в гудке и правде», но идущие следом ряды цифр заставили его усомниться в своей компетенции. Шибаев отдал тетрадку Буряту. Тот полистал ее. Задал пару вопросов, свидетельствующих о его знакомстве с бухгалтерским делом, и они ушли без обыска. На нашей улице дома расположены только с одной ее стороны. С другой пологий Косогору уходит вниз к железнодорожным путям и Селенге. Здесь одиноко торчит облупившийся обелиск со столбиком полустертых мадерских фамилий на нем. Памятник расстрелянным казаками красноармейцам-интернационалистам. На другой день после рабочего дня, поднявшись к нему по пути от станции к дому, я с дрогнувшим сердцем заметил у ворот вчерашнего бурята. Сегодня он был в пиджаке с гимнастеркой вместо рубашки. Я подошел, поздоровался, стараясь держаться как можно естественнее. Он ответил и без предисловий, как у них заведено на допросах, в вопросительной форме напомнил мне о моей даже не прошлой, а позапрошлой жизни. Офицер. «Подполковник окончил Академию Генерального штаба?» Вопросы носили протокольный характер и не предполагали развернутого ответа. Я отвечал односложно. Эти сведения имелись в моем следственном деле. Свое прошлое я никогда не скрывал, разве что ретушировал кое-какие детали, но начало разговора ничего хорошего не предвещало. «В моем положении мне было что терять». Для большинства таких, как я, ссылка – промежуточный этап между свободой и лагерем. «В четырнадцатом году были русским военным советником в Монголии?» – последовал вопрос. «Этот эпизод моей жизни я тоже не утаивал и честно писал о нем в анкетах. Служба в армии теократического правительства Богда Гагена говорила не в мою пользу, но...» После конфликта с белокитайцами на КВЖД она могла трактоваться и как участие в борьбе с китайскими империалистами. Для выходца из народа монгольского корня, как называл Дамдин единокровных и единоверных бурят, естественно, было бы выбрать второй вариант. Я был здесь по другому вопросу, и Шибаев попросил меня зайти к вам вместе с ним. Почему-то решил он объяснить, что его вчера ко мне привело. «Я старше по рангу». Ему хотелось узнать мое мнение о вас. По дороге он изложил мне вашу биографию, поэтому я вас и узнал. Изменились, конечно, за 20 лет, но узнать можно. Вы меня ни с кем не путаете, насторожился я. 20 лет назад вы были ребенком. Я узнал вас по фотографии. Она есть у нас дома, я помню ее с детства. На ней вы с группой русских и монгольских офицеров стоите у дворца бокдогагэ на вурге в, в уланбатере поправился он офицер рядом с вами подхоронжейется Цыганжапов. это мой отец камень свалился у меня с души избавленная от гнета она всеми фибрами раскрылась навстречу своему маленькому счастью знать что завтрашний день будет похож на вчерашний Цыганжапов был старше меня лет на 10 но оказалось, что он не только что жив, а бодр, читает без очков, работает вахтером в педагогическом институте. Сын с удовольствием мне об этом сообщил. Расслабившись, я предложил продолжить разговор за чаем. Он отказался под предлогом, что у него мало времени, вот-вот пойдет последний автобус в город, и отступил к забору, увлекая меня за собой. «Теперь со стороны поселка нас загораживал палисадник перед хибарой доносчика-слесаря». «Не хочет, чтобы его видели со мной», — догадался я. «Я рассказал отцу о нашей встрече», — сказал он. «Отец очень взволнован и хочет с вами повидаться. Ему нужно сказать вам что-то важное». «Буду счастлив», — отозвался я. «Когда?» «Тут, главное, где?» «Они с матерью жили в Селегинском Аймаке». После ее смерти я перевез отца к себе. Домой я вас пригласить не могу. Отпускать его к вам тоже не хочется. Он задумался. Давайте сделаем вот как. Фамилия Адамский вам о чем-то говорит? Да, удивился я, что ему она известна. Крупный тибетолог и монголист, специалист по буддизму, эмигрант. Живет, кажется, в Лондоне. Жил, уточнил Цыганжапов-младший. Теперь решил вернуться в СССР. Прошел с экспедицией от Гималаев до Монголии, собрал коллекцию экспонатов для советских музеев и сейчас находится в Улан-Баторе. Оттуда приедет к нам. На 30 сентября, это воскресенье, назначена его лекция в пединституте. Там вы с отцом могли бы встретиться. Начало в час дня. Придете к 12, посидите в институтском буфете, потом пойдете на лекцию. Отец договорится со сменщиком и освободит этот день. «Вам ведь разрешено по выходным выезжать в улан -Удэ? «Я сказал, что да, но с письменного разрешения Шибаева». «В заявлении надо указать причину поездки, и если он сочтет ее уважительно и выдаст разрешение на определенный день с такого-то часа до такого-то. У вас в запасе еще две недели. В качестве основания для поездки укажите посещение зубного врача. Хотя нет, это легко проверить». «Напишите лучше, что хотите взять в республиканской библиотеке необходимые вам для работы книги. Только действительно их возьмите», — попросил Цыганжапов и заторопился к автобусной остановке.